Глава четвертая. 14 дней и 5 часов с начала эксперимента. Шторы в квартире Антона, типичные холостяцкой берлоги без намека на уют, были всегда задернуты. На стеллаже несколько книг и фото. Молодой и счастливый Антон обнимает улыбающуюся кудрявую девушку с россыпью веснушек. В углу комнаты в террариуме с крышкой, плотно приклеенный скотчем, Копошился огромный тарантул. Стикер на стекле гласил «Не забудь покормить Геннадия Петровича». Зазвенел будильник. Антон пошарил рукой, отключил звук. На часах почти двенадцать. Антон тяжело вздохнул, сбросил одеяло, сел. Взглянул на террариум и, увидев тарантула на месте, вздохнул с облегчением. Антон боялся, что Геннадий Петрович когда-нибудь сбежит. С этого мимолетного страха начинался каждый его день последние два года. Доброе утро, Геннадий Петрович. Если оно, конечно, доброе. Антон забросил тарантулу пару мушек на завтрак, включил телевизор и ушел в ванну. Пока Антон принимал душ, ведущая местных новостей рассказывала о преступлении потрясшем регион: семь человек найдены погибшими в подвале строящейся частной психиатрической клиники под Калининградом. Обстоятельства выясняются. У следственного комитета уже есть подозреваемый. Это профессор психиатрии Виктор Анатольевич Мещерский, 1970 года рождения. Антон вбежал в комнату и сделал громче. На экране появилось знакомое ему лицо профессора. Ведущая продолжала. «Всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, просьба позвонить по номеру, указанному на экране». Голый, мокрый Антон стоял посреди комнаты, пытаясь собраться с мыслями. Сердце бешено стучало. Возможно, прямо сейчас Амон поднимается к нему на этаж. Антон торопливо оделся и включил ноутбук. Он собрал в одну папку все, что было связано с экспериментом: фотографии и досье на участников, образцы договоров и мануалы системы наблюдения. Переписал все материалы на флешку, удалил исходники с компьютера. Затем, подумав, взял молоток и разбил ноутбук. Сжёг в раковине распечатки с информацией об участниках эксперимента, отыскал в столе старый кнопочный телефон и сим-карту. Держал на всякий случай. Антон вышел из квартиры, на ходу вставляя симку в мобильник. «Твою мать! Твою мать! Вот же влип!» Антон на память набрал номер и услышал длинные гудки.